Глава девятнадцатая. Мюриэл снимала в прихожей перчатки. Раздался короткий звонок, она вздрогнула, развернулась на каблуках и подошла к двери, сняла дверную цепочку и отодвинула засов. Крадучись, Дэн быстро прошмыгнул внутрь и захлопнул лакированную дверь. «Добрый день», — сказал он. «Задерживаешься». «Ты меня ждал?» — удивленно спросила она. «Я был внизу», — прошептал Дэн. «С половины шестого». «Послушай, ты что, думаешь, я целыми днями сижу дома и ничем не занята?» Голос у нее был злой. «Мне нужно у тебя остаться», — холодно сказал Дэн. «Дэн, ты с ума сошел! Ко мне приходит столько людей, я не могу тебя здесь оставить». «Вчера бы ты меня оставила», — она грубо ответила. «А ты бы, конечно, этим воспользовался». «Это ты бы этим воспользовалась», — сказал он и схватил ее за руку. Она побледнела. «Не сжимай меня так, дубина, ты хоть чувствуешь...» Она отбивалась и выкручивалась. На глазах у нее появились слезы. «Дэн, ты даже сам не чувствуешь свою силу!» Он разжал руку и опустил голову. «Послушай меня, Мюриэл. Меня разыскивает полиция!» «Что ты натворил?» «Убил. Своего брата. Почитай в газетах». У Мюриэл отвисла челюсть. «Так это ты?» Он молча кивнул. «Послушай, Мюриэл!» Внезапно заговорил он. «Это всё неважно. Мне надо остаться у тебя. Я не могу выезжать из этого квартала». «Почему?» «Из-за моей жены. Мне нужно остаться в этом районе». Она пожала плечами. «Послушай, Дэн, ты хоть и милашка, но ты уйдешь отсюда, и если хочешь, я тебе...» Она замолчала и продолжила через несколько секунд. «Давай, проваливай, пошевеливайся. Я не хочу видеть легавых у себя дома. Я очень хорошо знаю, что такое тюряга». Он смотрел на нее, ничего не понимая. «Мюрел, мне надо остаться. Моя жена уедет. Оставь в покое свою жену. Ты ей уже сообщил, что ты негр?» Лицо Дэна напряглось. Он глубоко вздохнул. «Не говори больше этого никогда», — сказал он. «Я тебе не советую». Мюрилл попятилась, Дэн застыл в напряжении. Она прыгнула к двери в свою комнату и захлопнула ее за собой. Он бросился вперед, но ключ уже повернулся в замке. Дверь хрустнула, было слышно, как она придвигает мебель с той стороны. Последовал сильный удар в дверь, выстрел и крохотная дырочка появилась на панели, отлетела щепка дэн остановился посмотрел на дверь хорошая ссадина за дверью раздавался голос мюреэл проваливай проваливай или я звоню в полицию он услышал как она снимает трубку не оборачиваясь он медленно попятился его руки нащупали дверную ручку он очутился на лестнице его губы тряслись изо рта вырывались бессвязные звуки шейла сказал он наконец он чуть не нажал на кнопку лифта но отдумался и пошел пешком Он продолжал говорить сам с собой. «Я должен ее увидеть. Я должен знать». Он спустился по лестнице. Его походка становилась все увереннее по мере приближения к выходу. Быстро выглянув наружу, он удостоверился, что никто его не ждет и незаметно вышел. Он прошел несколько метров и начал обшаривать свои карманы. Подсчитал все деньги. Оставалось приблизительно 32 доллара. Можно сказать, ничего. Решительно развернувшись, он отправился назад и вновь зашел в подъезд, из которого только что вышел. Поднимаясь по лестнице, он судорожно хватался за перила, и они гнулись в его сильных руках. Дверь была по-прежнему открыта. Мюриэл все еще боялась выходить. Он бесшумно вошел и сильно хлопнул входной дверью. К другой двери, в комнату, он подошел, затаив дыхание, и стал ждать.